«Сыщик» посвящается Антону Павловичу Чехову. Примечание. В предисловии к сборнику «Святочная книжка» Амфитеатров сообщал, «Рассказ «Сыщик» был издан ранее, в приспособлении для народа, известную фирмой «Посредник», и в том же виде был перепечатан в сборнике моем «Сон и явь». Здесь я помещаю его в первоначальной редакции, как появился он когда-то в тефлистском новом обозрении «Николадзе». В сборнике «Сон и явь. Москва. 1893» входил в раздел «Святой вечер». Был включен также в сборник «Случайные рассказы. Санкт-Петербург. 1890 год». Печатается по изданию «Амфитеатров. Святочная книжка. Санкт-Петербург. 1902 год». Рассказ посвящен Антону Павловичу Чехову, с которым Амфитеатров работал в юмористическом журнале «Будильник» в начале 80-х годов. Талейран Шарль Морис, 1754-1838 годы. Французский дипломат и государственный деятель, один из выдающихся представителей классической дипломатии. Меттерних Клеменс Мануэль Лотар – 1773-1859 годы. Австрийский государственный деятель и дипломат.